Война техники, артиллерии, авиации, танков, реактивных установок. Едва ли штык молодец понадобится, но чем черт не шутит. Главное, чтобы парнишки эти совсем не пали духом. И пароли бойцы первой роты, потрошили чучело, набитые соломой, ходили друг на друга и на младшего лейтенанта в штыковую, делали выпады отбивали штык прикладом, поражали противника ударом в грудь, прикладом били по его башке, набитой, по заверениям капитана Мельникова, идеями мирового господства, слепого поклонения фюреру, жадностью до русского сала и до невинных советских женщин. За время службы совсем дошел, отупел от постоянной муштры, от недоеданий, Коля Рындин. Поначалу такой бойки на язык, смекалистый в хозяйственных и боевых делах, он замкнулся, умолк, смотрел исхлестанными снегом и ветром глазами, все время подернутыми слизью, сочащиеся по щекам и оставляющие на них белые соленые следы. Смотрел куда-то поверх голов и сосен, за казармы,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 что лишь там, в лесу, сохранились еще истину знающие, ход жизни и небесных сил ведающие, чистые люди, что сам он и его семья, как и многие старообрядческие семьи, давно вышедшие с Амыла, Кызара, Большого и Малого Абакана, да и других таежных рек, и спустившиеся с гор, обмирщились.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 Сымит их красное гарифе, Да накаленными прутями Пороть по жопе примется. И по делом, и по делом, Не колебайте воздуху, Не сбивайте народ с панталыку, Не поганьте веру в чистое имя Господне. Упершись в несокрушимую стену, Встретив впервые такие бесстрашные убеждения, Понял замполит,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 Какую стихиру она часто повторяла? Какую же? Любопытно, любопытно! Снисходительно улыбался капитан Мельников. Я точно-то не помню. Вертоголовой был. Худо молился, вот и не могу теперь отмолиться. А стихира-то будто бы занесена в Сибирь на древних складнях оконниками. Это еще что такое? Оконники молились в природе, придут в лес, построят избу, прорубят оконца на восход и на закат солнца, молятся светилу, звезде, дереву, зверю, птахе малой. Икон они с собой из России не приносили, только складни со стихирами. И на одной стихире бабушка Секлетинья сказывала, писано было,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 Он долгое время рассказывал о том, как ездил с бабушкой секлетиней из верхнего Кужебара в нижний Кужебар к тётке в гости. Тёткин муж на встретине как раз свинью заколол, и тётка нажарила картошки со свежей убойной в семейной сковородище. Мужики пиво домашнее пили, потом на вино перешли капустой, огурцами, груздями и рыбой закусывали. Коля допхался до картошки со свеженатиной и налопался же. Но сковородище, что ушат. Коля в силу и тело еще не вошел, жаренину не одолел. Съел картошек всего с половину сковороды и шибко страдал ныне. Почему он не доел жареную картошку? — С дна и по бокам сковороды запекшуюся, хрустящую, нежным жиром пропитавшуюся. Зачем, зачем вот он ее, картошку-то дурак такой, тогда оставил?